Голова двадцать первая Кто-то, не помню кто, правильно сказал Жизнь — это река, река времени Течет себе и течет На смену одной волне приходит другая, потом третья Появится на воде щепка, покружится, проплывет перед тобой и исчезнет Как-то постепенно все забыли про части, найденные на складе у Вадима и про аварию в Липках, даже об амортизаторах больше не говорили. Я перестал жалеть о том, как глупо истратил свою первую получку. Единственная покупка, которая мне пригодилась, это тетрадь в калинкоровом переплете. В ней я пишу сейчас эти воспоминания. Даже то, что Майка пошла танцевать с Лагутиным, не казалось мне таким уж значительным проступком. Протанцевала один раз с Лагутиным. Что в этом такого? по отношению ко мне Это не совсем по-товарищески. Но ведь она девчонка, даже при всём своём умеет и характере и могла испугаться скандала. Конечно, если бы я тогда был рядом с Майкой, я бы дал отпор Лагутину. Но меня рядом не было, и она была беззащитна. Если бы сейчас Майка подошла ко мне, то мы бы помирились. Подошла бы и сказала «Получилось нехорошо, не надо было танцевать с Лагутиным». но я танцевала только во избежание скандала. Все между нами стало бы ясно и опять пошло бы по-прежнему. Я перестал избегать Майку, наоборот, старался попадаться ей на глаза, чтобы дать ей возможность подойти ко мне и сказать это. Но Майка не подходила ко мне и ничего не говорила, только улыбалась мне издалека, как будто между нами ничего не произошло. Я тоже не хотел первой подходить, Не я танцевал с Лагутиным, а она. Нельзя находиться в ссоре вечно. Когда-нибудь надо и помириться. Если люди не будут мириться, то все в конце концов перессорятся. Но в каждой ссоре есть правый и виноватый. И виноватый должен сделать первый шаг к примирению. Все изменяется, но не все забывается. Есть вещи, которые я помню всегда. И чем больше проходит времени... тем больше о них думаю. Они мне не дают покоя. Чем больше думал я о зоеве тем более постыдным казалось мне мое поведение. Я ничего не сделал, чтобы исправить несправедливость, причиненную ему по нашей, а значит и по моей вине. Мало того, по милости Лагутина получилось так, что я оклеветал зоева Я себя чувствовал предателем. Человек из-за меня пострадал, А я хожу, как ни в чем не бывало. Подло. И как может Шмаков так спокойно разговаривать с Зуевым, рассуждать о всякой ерунде? Ведь Шмаков тоже виноват. Меньше, чем я. Но все же. Буксир. Кто неправильно привязал? Я опять сказал Шмакову и Вадиму, что надо написать директору заявление. Шмаков равнодушно ответил. Кому это нужно? А Вадим сказал. Здрасте. Вспомнил. тогда я сам написал заявление короткое но убедительное во всем виноваты мы я игорь вадим и шмаков пётр мы самовольно начали буксировать и неправильно привязали трос азуев не отлучался а пошел искать ивашкина и выговор ему объявлен неправильно это заявление я и положил на стол перед директором он спросил что такое «Заявление», — ответил я. «О чем?» «Там написано». Директор нахмурился. Он не любил, когда ему подавали заявление. В заявлениях просят то, что не полагается. То, что полагается, получают без всякого заявления. Директор прочитал мое заявление один раз, потом начал читать второй. Неужели он его не понял с одного раза? Уж до чего ясно и просто написано. Прочитав второй раз, директор поднял на меня глаза. «Чего ты хочешь? Конкретно!» Если бы он не произнес слово «конкретно», я объяснил бы ему, чего хочу. Я хочу доказать, что виноват не Зуев, а мы. Но ведь это не конкретно. А что конкретно? Конкретно – это приказ с выговором Зуеву. Если директор его отменит, то это и будет конкретно. но если я предъявлю ему такое требование, это будет по меньшей мере смешно. Я дипломатично сказал. Ваш приказ неправильный. Зуев не виноват, виноваты мы. Вот как!» Протянул директор, будто впервые об этом услышал, и зачем-то тронул алюминиевый поршень, который вместо пепельницы стоял у него на столе. «Значит, надо и вам выговоры объявить». Я пожал плечами. «Если считаете нужным, только почему и нам? Только нам?» «Можно и объявить», – спокойно проговорил директор. Кто-то открыл дверь. Директор сказал «Занят». Дверь закрылась. «Как твоя фамилия?» – спросил директор. «Крашенинников». «Отец есть?» «Есть». «Где работает?» «Я назвал завод, где работает мой отец». Директор опять помолчал, а потом проговорил. «Выходит, ты умный, а я дурак». Этим он хотел сказать, что умный он, а дурак я. Спорить? Я ему ничего не ответил. Не дождавшись ответа, директор посмотрел в окно. «Я тоже посмотрел в окно. Там ничего интересного не было». Продолжая смотреть в окно, директор ровным голосом произнес. Не довезли материалы на стройку. Кто не довез? Водитель не довез. Кто плохо организовал? Начальник эксплуатации плохо организовал. А кто выговор получил? Директор выговор получил. Почему? Потому что директор отвечает и за водителя, и за начальника эксплуатации. Кто был ответственный за буксировку? Зуев был ответственный. С кого надо спрашивать? С Зуева надо спрашивать. Понял. Я тебе это не обязан объяснять. Ты не местком. Но объясню. Потому что ты еще зеленый. А теперь иди, меня люди ждут. Директору легко рассуждать. Если ему в тресте поставят на вид, он на автобазе тоже кое-кому влепит выговор. А кому может влепить выговор Зуев? Никому. Зуев простой исполнитель и должен отвечать только за то, что сам сделал. Вот что я должен был ответить директору. Но правильный ответ приходит ко мне приблизительно через час после разговора. Из моего заявления ничего не вышло, но совесть моя чиста. Я сделал все, что мог. Мне хотелось сказать Зуеву, что я подал заявление, чтобы он знал. Но это невозможно. Получится, что я хвастаюсь. Ладно. Пусть думает, что хочет. И все пусть думают, что хотят. Я буду работать. Ни на кого не обращая внимания. Все равно практика скоро кончится. Через 12 дней. И с меня вообще нечего спрашивать. У меня нет технических наклонностей. Это все знают. Я вернулся в гараж и принялся за работу. лагутин косо посмотрел на меня. Наверное, видел, что я ходил к директору. Ну и плевать, пусть косится. Я принялся за передний мост для нашей машины. Это было последнее, что мы должны были сделать со Шмаковым, и мне хотелось закончить передний мост сегодня. Мы со Шмаковым объявим, что у нас все готово к сборке. И это подстегнет остальных ребят. Иначе к окончанию практики мы не закончим восстановление нашей машины. Но Шмаков сказал... Тут надо смазать». И показал настоявшую рядом машину. «Нет», – ответил я, – «давай лучше кончим сегодня передний мост для нашей». «Бригадир запретил делать нашу машину», – сказал Шмаков. «Как это запретил?» «Запретил, и все». Я подошел к бригадиру Дмитрию Александровичу и спросил, правда ли, что он запретил восстанавливать нашу машину? «Дмитрий Александрович...» Ответил, что восстанавливать нашу машину никто не запрещал, но мы не должны это делать в рабочее время. Оказывается, за нашу машину не начисляют зарплату. «Вы со Шмаковым два дня проездили в Липке», сказал Дмитрий Александрович. «Наряда вам на поездку не выписали, а зарплату вы получили за счет бригады. Разве это правильно?» «Конечно, неправильно», Происходит неувязка, но об этом пусть думает штаб во главе с Игорем. Их для этого выбирали. Что касается меня, то мне надоело вмешиваться во все дела.